И в конечный его успех. Ведя бой с переменным успехом, казачьи отряды постоянно меняли свой состав, доходивший в среднем до 12 тысяч человек при сорока орудиях и к осени 1918 года занимали следующее расположение. Полковник Агоев стоял у станицы Зольской в переходе от Пятигорска. Полковник Вдовенко в переходе к юго-востоку от Георгиевска это были лучшие по стойкости и дисциплине войска. Отдельные терские отряды прикрывали казачий остров с севера у Курской, с юга от Владикавказа у Котляревской. Бои шли и у Грозного, с местными большевиками и у Кизляра К которому подошли красноармейские части из Астрахани. При этом оба города переходили из рук в руки. Большую Кабарду и город Нальчик занимали осетинские и кабардинские отряды Кибирова и Серебрякова, а против Владикавказа стояли осетинские сотни полковника Хабаева,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 из-за отсутствия подкреплений, отвлеченных к Моздоку, из самовольного оставления казаками важнейшего участка позиции. Снята была блокада Кизляра, и казаки, атаковавшие город, разошлись по станицам, где началась уже веселая парад давки вина. Командующий войсками полковник Федюшкин был к тому времени смещен правительством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 Терский фронт рухнул. Часть войск тысячи две с командующим, новым правительством и эсеровским комитетом направилась к Петровску. Отряды Литвинова, Агоева, Серебрякова и Кибирова, общим числом около четырех тысяч человек, кружным путем через горы южнее Пятигорска вышли к Баталпашинску.